А-а. Проверочка, проверочка. Раз, два, раз, два. как слышно меня здесь, всё Спишь. Спи, спокойно. быстро дышишь. Арий громко. Делай всё по чаще, слышишь, мистер? Спишь. Спи, спокойно. быстро. Кричишь. Делай всё по чаще, слышишь, мистер? Делай все по качеству, при напролом Не парься за движуху, делай свой дурдом. Неважно то как, хоть с открытым ртом, хоть с набитым брюхом, да хоть под столом, Бейся лбом как баран, ломай стены в хлам. И не тупи, блин, добивайся всего сам. Не падай на стакан, это сука, вред. Лучше больше слушай, мой кочевый бред, хавай на обед, там лет или винегрет. Хватай птицу счастья, а это твой билет. Твой паровоз мозг, аж кипит воск Одевай каску, нажимай кнопку «пуст» Если ты неудачник или тупо в танке Слушай мой рэпак, я у баранки Я добавляю пенки и плюю на пенки FC-прод ставит едоносков к стенке Делай всё по качеству, слышишь, мистер Спиш. Спи, сп спокойно спишь. Беги быстрочишь. Делай всё по качеству, слышишь, мистер Спиш. Спи спокойно, на киловатт На нашем поле перед глазами сучки В ушах затычки, а у кого-то нычки Нажигать привычки, перелесни страницу а. Снова пустая, ничего переживешь И не таких видали, видали, выдали видали, Видимо, невидимо, вновь наваливай валу весомую Качни меня, рэпа-то хуя, вот это да Удали с реестра наши номера На раз-два, навалим узла Навали так, чтоб соседка подпрыгнула Спишь Спокойно, беги быстро, чиж, эй, громко Делай все по качеству, слышь, мистер, спишь Спи. Спокойно, беги быстро, чиж, эй, громко Делай все по качеству, слышь, мистер Производство от FC Prod Спіш, зпереспокойно спи, шеш, біжи швидко, біжи, говори гумко, все по качеству, слуш, містер.